Глава пятая. Лера. «Поехали!» Ярослав кивает в сторону припаркованного напротив входа в клинику авто. «Я тебя отвезу домой». «Ты мой личный водитель этой ночью?» Спрашиваю до того, как успеваю себя остановить. Прикусываю язык, но становится уже поздно. Рядом с Волковым я всегда нервничаю и часто несу чушь. К сожалению, со временем это не меняется. «Не понимаю, почему...» Когда Ярослав появляется в моем личном пространстве, сердце бьется в ускоренном ритме, а настроение подлетает наверх. Ведь он мой босс, и между нами не может быть никаких отношений. Та ночь была ошибкой, роковой для меня. Как же хорошо, что яры ее не помнит. Но мое тело не забыло. Оно реагирует каждый раз, стоит лишь ему оказаться поблизости. И это меня дико бесит. Я не хочу в него влюбляться. Не хочу желать провести с ним время вне офиса. Не хочу. Только вот от чего-то в груди но это каждый раз, когда он уезжает на переговоры с очередной успешной и красивой женщиной. «Все-таки мыло тебя ждет!» — кидает в ответ. «Спинку намылить?» — хихикую. Волков обреченно вздыхает. «Валерия, соблюдайте субординацию!» Тут же переходит на «вы». Я снова прикусываю язык. Приплыли. Есть мой господин. Сулютую ему, а сама никак не могу взять себя в руки. Может быть, в тех препаратах, которые мне влили в вену, есть побочное действие, и именно поэтому я не сучушь? Уж слишком много необдуманных фраз я кинула за этот вечер. Как еще не уволил меня? Удивительно. Видимо, Волков все же привык к моим выходкам и смирился с подколками в свой адрес, ведь в противном случае уже попрощался бы со мной. Однако он все еще здесь и помогает. Ярослав бросает в мою сторону довольную усмешку и качает головой, мол, как же ты меня достала, но жить без тебя не могу. Кусаю губы, скрываю улыбку. Нам ехать в разные стороны, мы живем в противоположных районах, и Яр вряд ли станет продолжать меня возить. У него завтра сложная и важная встреча, к которой необходимо капитально подготовиться. Да и после всех моих несдержанных фраз в самую пору вызвать такси. Поэтому я достаю телефон, снимаю блокировку с экрана и открываю необходимое приложение. Пока ковыряюсь, не замечаю, как Волков подходит к авто и распахивает переднюю пассажирскую дверь. Замирает в ожидании моей реакции. Я увлечена поиском машины. «Валерия!» недовольно рычит. От неожиданности подскакиваю на месте. Тут же отрываюсь от телефона и привожу внимание на босса. Он держит дверь и сверлит меня властным, подчиняющим взглядом. Сглатываю. «Садись», — властно показывает в сторону открытого салона. «Такси подано», — добавляет, горько усмехаясь. Становится немного не по себе. Где-то в глубине души просыпается совесть и начинает настойчиво напоминать, что нельзя так жестоко эксплуатировать своего босса, Но ведь он действует сам. Я тут вообще ни при чем. Никто не звал его в ресторан. Не просил возиться со мной до середины ночи и откачивать в больнице. А про частную клинику я и вовсе молчу. Наш визит туда стоил приличную сумму. Только вот если бы не его появление, то страшно представить, что со мной было сейчас. Скорее всего, после скандала со Златой Даниил нашел меня без сознания, под деревом, и вызвал скорую. Все, никакой капельницы, личного водителя и помощи не было. Смотрю на Ярослава. Он терпеливо ждет. Вместо отдыха после сложной поездки и подготовки к предстоящим переговорам Волков тратит свободное время на меня. От этого осознание сердца наполняется нежностью. Страшно подумать, что было бы, если бы он не приехал. Я должна быть благодарна ему и не трепать нервы по пустякам, не лезть в бутылку. Вздыхаю и покорно следую в машину. Ярослав, обращаюсь, подходя ближе к нему, останавливаюсь напротив и смотрю мужчине в глаза, не скрываю эмоций. Спасибо, что приехал, говорю от души. Пусть моя благодарность всего лишь слова, но зато они от чистого сердца. Чего только не сделаешь ради своей помощницы, заявляет, не скрывая сарказма. «Ах, он гад! Стукнуть бы! Да только рука не поднимается! Даже будешь спасать от дикого похмелья ради ее работоспособности!» Продолжает, оставаясь совершенно серьезным. «Сволочь! Только вот кроме него что-то никто не кинулся тебе помогать, Лера! Никто! Пожалуй, нужно будет это запомнить и никогда не забывать! Волков уж точно не такой гад, каким желает казаться!» «Но не только же мне вас!» Стреляю в него глазами. Получаю свирепый взгляд в ответ. Расходимся в разные стороны. Ярослав оставляет меня в авто, а сам возвращается в клинику за вещами. Оказывается, он забыл там пиджак. Но что-то мне кажется, что это все намеренно подстроено, и ему не просто понадобилось вернуться. Волков никогда ничего не забывает. «Держи, это тебе!» Вернувшись в машину, Всовывает мне в руки пакет. Что это? Недоумевая смотрю на лежащие у меня на коленях коробочки. Лекарство. Кидает мне яр и выезжает с парковки. На трассе сворачивает в свою, не в мою сторону.